Глава пятнадцатая. Неразделенная любовь. Боль одного не меньше боли целого мира. И любовь одного, какой бы несуразной она ни была, раскачивает звезды Млечного Пути. Антуан де Сент-Экзюпери. Все мы знаем, что любовь – это великий дар. Все мы мечтаем о любви. но что если любовь мы переживаем невзаимную безотответную что делать как пережить ее правильно пропустить через себя и не ожесточиться не впасть в уныние не давать волю отчаянию особенно в юности много трагедий такой любви и много всего лишнего лишь с возрастом начинаешь понимать что как бы оно там ни сложилось счастье что у нас это было самое настоящее счастье. Впрочем, мы все сильны задним умом. А что сейчас-то делать, когда любовь нагрянула, а шансов у нее, прямо скажем, никаких? Что ж, нам вряд ли что-то в такой ситуации поможет, кроме здравого смысла. Поэтому мы берем себя в руки и смотрим правде в глаза. Зрелище будет не из приятных, но лучше горькая правда, чем приятная ложь. Итак, первое, в чем нужно себе признаться, что влюбились вы в кого-то, а не он она в вас все о чем вы мечтаете все что вам грезится нужно вам но не объекту вашей страсти да в мороке застилающие глаза влюбленности это трудно отфиксировать но надо да есть у любви такое дурацкое свойство она считает себя величайшим благом а потому если мы кого то любим до изнеможения то уверены что способны невероятно его ее осчастливить своей любовью так что единственное что нам нужно как нам кажется в этом своем забытии это доказать любимому человеку что вот перед ним его счастье наше безграничное к нему чувство бери и наслаждайся ирония же состоит в том что этот некто которого мы вознамерились осчастливить бесценным даром своей любви не существует в реальности он выдуман нами нашей любовной доминантой от а до я это абсолютно гипотетическая воображаемая конструкция образ который нам удобно любить если человек не идет нам навстречу не открывается и взаимодействует с нами из какой то своей привычной роли друга знакомого коллеги и так далее все что мы о нем на самом деле знаем чистой воды галлюцинация и нам это знание грезится любовная доминанта обладает этой удивительной силой перевоплощения она способна все с чем мы сталкиваемся превращать в нечто по настоящему прекрасное и удивительное проблема о том что если тыква кажется вам каретой а мышей лошадьми то это иллюзия что вы мчитесь на прекрасной упряжке на королевский бал в действительности вы стоите посреди двора и смотрите на тыкву, окруженную мышами. Этим я не хочу сказать, что если мы в кого-то влюбились, то он, она — это обязательно тыква с мышами. Нет, просто он, она — не то, что вам грезится. И когда ваш любовный морок пройдет, то каким бы хорошим и прекрасным ни был этот человек, он будет казаться вам той самой тыквой с теми самыми мышами. Единственное исключение- это чудо взаимного чувства. Да, если эта тыква выспылает к вам ответной страстью, то вполне возможно, что неизбежный в противном случае Хэллоуин обернется для вас счастливым будущем. Но тогда это уже другой разговор, это не неразделенная любовь, о которой мы ведем речь. Если же ответных чувств у человека к вам нет, вы его тянете, потянете, а он как-то репко. Это надо признать. правда в том что страдая от неразделенной любви вы знаете что вас не любят. Да вы хотите чтобы вас любили в ответ, но принимая желаемое за действительное вы сами себя ставите в дурацкое, опасное и очень уязвимое положение. Это и в самом деле настоящий риск, ведь наша тыква движимая бог знает какими мотивами меркантильными сексуальными исследовательскими с целью развлечься и так далее может ведь и ответить на наши чувства ложной взаимностью. а тут уж и мыши и хэлэлуин и прочая чертовщина повстречают нас в полный рост да пока вы не в курсе из чего именно эта чертовщина будет состоять но какая вам разница если научным по сути фактом является то что вы в любом случае галлюциниируете то есть вы точно любите другого человека а не того что перед вами вероятность что вы угадали ничтожно Разунее честное слово купить лотерейный билет и ожидать миллиардного выигрыша. Итак я надеюсь что вы смогли впустить в себя здравый смысл и понять что галлюцинируйте. к сожалению у психических больных это получается редко, но вы попробуйте что ж подготовительная работа проведена теперь нам нужно разработать план отступления да надо так сказать отъехать. титаническими усилиями и каленым железом, любыми способами и, по возможности, с минимальными, хотя уже и неизбежными потерями. Все средства хороши. Загрузите себя работой, улетайте в командировку, отправляйтесь к бабушке на дачу копать картошку и желательно, чтобы эта дача находилась где-нибудь в тьму таракани, где нет ни связи, ни электричества. Там, в ссылке, Есть, конечно, шанс провести время в мечтах о своей великой любви или в страданиях по себе. Но нам не годится ни то, ни другое. Время надо потратить, работая над собой, последовательно отрезая этой кошке хвост. Нам предстоит признать несколько очевидных вещей. Пункт первый. Я нахожусь в состоянии болезненного сумасшествия, естественного, приятного, замечательного, но безумия. пункт второй можно конечно исхитриться и уложить его ее в койку каким то немыслимым способом но пункт третий то каким этот человек мне кажется и то каков он на самом деле это две разные вещи почему так смотри пункт один про безумие наконец пункт номер четыре с этим человеком у меня никогда не будет того будущего о котором я мечтаю. Будущее с ним может и состоиться, но совершенно другое. После этого задача состоит в том, чтобы справиться с собственным чувством, привести его в причесанное состояние, убрать всю экзальтацию и всю очарованность и зачарованность своей влюбленностью, что, мол, если он, она поймет, как я его ее люблю, то растает тут же. Нет, не будет этого. убрав экзальтацию мы переходим к рациональному строительству более менее реального образа человека в которого мы влюбились первым делом принимаем за данность что у него как и у любого другого человека есть недостатки а есть и достоинства причем недостатки это именно недостатки а не да он немного любит выпить но когда он влюбится в меня и поймет как я его люблю то бросит немедленно или нет она на самом деле очень умная тонкая внимательная просто очень по своему да вот этого всего лукавого бреда не надо и вот так шаг за шагом возвращаемся к будничной реальности вернулись что ж можно ехать домой из ссылки оказавшись дома начинаем строить с этим человеком нормальные отношения причем со всей той внутренней симпатией которая в нас есть но без всякой идеализации розовых очков и шапка закидательства трезво без щенячьего восторга да надо акцентироваться на достоинствах этого человека поддерживая и одобряя их восхищением радостью благодарностью и тут же демонстрируя ему что хотя его недостатки и реодолимы потенциально, но вовсе не что то незаметное и незначительное что пройдет само собой то есть мы теперь не пытаемся закрыть и без того затуманенные любовным бредом глаза вернись я все прощу нет мы с любовью отмечаем то что нам и в самом деле нравится в человеке и признаем его недостатки не агрессивно а спокойно по человечески И теперь, если у нас в принципе был, есть шанс, что этот человек может стать вашим спутником, партнером, сердечным другом, то он, этот шанс, реализуется. Но нет, так нет. Если, даже демонстрируя предельную адекватность поведения, мы не получаем взамен искреннего интереса, то дружба с этим человеком – это лучшее, на что мы можем рассчитывать. Впрочем, если мы слишком передавили человека в самом начале своего любовного морока-амока, то и надежды на дружбу, скорее всего, придется оставить. Если мужчина не заинтересуется женщиной, с этим ничего нельзя поделать. Если женщина не испытывает притяжения к мужчине, это не сыграешь. Да, при огромном желании и завидных усилиях можно, наверное, и женить его на себе, и переспать с ней – но не влюбить в себя при этом скручивая себя в барани рог подстраиваясь страдая и самоуничижаясь сами по себе наши симпатии к другому человеку не дают нам никаких преференций мало ли кто кому симпатизирует наличие этих ожиданий требование реакции на вашу симпатию вызывает в другом человеке лишь отторжение. с другой стороны искренняя симпатия лишенная ожиданий требований необходимости как то на нее серьезно реагировать в целом выглядит очень подкупающей правда в том что когда нас кто то любит но не дает нам всеми способами понять что мы ему чем то обязаны за эту любовь это делает самого этого человека невероятно очаровательным в наших глазах безответная любовь это как простуда если сделать все правильно принять лекарства соблюсти режим то неделя дискомфорта без которого уж извините никак пройдет и дальше все будет хорошо переболели и выздоровели но если на лекарство плюнуть и отправиться за снеженную степь бы раздить то боюсь без осложнений не обойдемся в целом после простуды страшных осложнений быть не должно разве что чуть чуть ослаблена иммунная система но это поправимо а вот доводить до воспаления легких или паралича это на мой взгляд неправильно самое же страшное и самое неправильное в неразделенной любви это эгоистическое стремление управлять желанием любимого человека это невозможно и это неправильно нельзя мне кажется стремиться к тому чтобы завладеть желанием другого человека тогда как оно его желание и его жизнь если женщина или мужчина которых мы любим сама или сам готовы вручить нам свое желание свою жизнь это одно дело и тут грех отказываться а если не готовы то требовать это дискредитирует любовь в конечном счете действительная любовь вроде как должна быть а эгоистичным чувством любимому человеку должно быть хорошо благодаря любящему этого как мне кажется требует любовь в этом о эгоистичном чувстве если это и правда оно мы переживаем собственное преображение потому что нет ничего лучше и краши человека свободного от эгоизма а любовь то единственное что дает нам на это силы впрочем именно поэтому мы и получаем в этом чувстве свою самую большую прибыль или собственное преображение и ответные чувства или просто собственное преображение что тоже скажу я немало В общем, не бойтесь любить, а если любите, делайте это правильно.